Лет за тридцать, долговязая, с рыжей гривой, роспью веснушек на лице. «Келли Фервейзер», — определил он. «Ого, помнишь?» — улыбчиво удивился она. «Можно сказать, забыть не могу», — сказал Деккер без тени иронии. Фервейзер кивком указал на мертвеца. «А я его помню». «Еще бы!» — подоспел кастер «Ты ведь работала на месте преступления у Ричардсов». «Ну да, мой первый год. Четыре жертвы, из них двое дети». Для меня настоящее боевое крещение. А ты здесь каким боком, Деккер? Да так, просто пытаюсь вообще вникнуть. А, ну вникай. Лично я всегда считала, что Хокинсу не мешал бы рано или поздно получить засадены. Но не в таком, конечно, виде. Да уж, конечно. Здесь столкнулся с Санкастером. Фарвезер восприняла это как вежливый призыв заткнуться и шагать дальше. Ладно, Деккер, приятно было пересечься.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 Желтушную кожу Хокинса подернуло бледностью. Типичная картина при остановке кровотока. По крайней мере, рак его больше не донимал. Со смерти он сразу же перестал разъедать его внутренности. Если откровенно, то быстрое поле предпочтительнее и медленной мучительной кончины. Но все равно убийство есть убийство. «Итак, мотивы и возможны подозреваемые?» – задала вопрос Ланкастер. «Не хочу быть банальным, но сьюзан Ричардс все еще живет в этой округе?» – спросил Декер. «Но где же еще?» Тогда я бы начал с этого, сказал Деккер. Ланкастер взглянул на часы. Я распоряжусь, чтобы ее доставили в участок, а просить ее мы можем там. Вы нас тоже хотите к этому привлечь? Насторожил Джеймсон. А что, раз уж взялись, невозмутимо сказал Ланкастер. Так у нас самих работы не в проворот, завибрировал Джеймсон. Иногда до ночи сидим. Ничего, я позвоню Богорту. Не очень уверен, сказал Деккер. Рос Богорт, опытный агент ФБР, возглавлял их компактную опергруппу.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 «Вы мне об этом рассказываете?» спросила Джеймисон со вздохом.